Манеры. Манеры немцев оставляют желать лучшего. Не ждите извинений, если вас толкнут на тротуаре. Скорее всего, вы можете рассчитывать на уничтожающий взгляд за проявленный вами же эгоизм и опрометчивость в выборе маршрута. Уничтожающий взгляд, этот особый немецкий взгляд, вы можете наблюдать даже у малышей в детском саду. Часто он сопровождается вопросом о состоянии ваших умственных способностей. Особая пикантность этим вопросам придает то, что немцы всегда облекают их вежливую форму, обращаясь на «вы» — «зи», и никогда на «ты» — «ду». Даже если вас отпихнут, наступит вам на ногу, отдарят вас ненавидящим взглядом и назовут слабоумные дохлые таксы, форма обращения всегда будет вежливой — «на вы». Обратиться по-другому было бы для немца непростительной грубостью.